Глава 9. Оксана. Олег сделал несколько шагов по направлению к читающему мужчине, чтобы поинтересоваться, видел ли он зеленого, но остановился, заметив оповещение от системы. «Вы получили одноразовый передающийся талант – взаимопомощь. Используйте его в течение одних суток. Внимание! У вас отнимется одна жизнь. Внимание! Вы больше не сможете встретиться с тем существом, которому дали совет». Спустя минуту вы забудете о человеке, который помог вам. Спустя минуту вы забудете о помощи, которая вам была оказана, но подсознательно будете стремиться к выполнению советов. Вы вспомните жест в момент выбора. 23 часа, 59 минут, 23 секунды, 22 секунды, 21 секунда. Интересно получается. Выходит, что я должен буду помочь человеку, которого больше никогда не захочу видеть, и он про меня забудет. «Но при этом таким подарком разбрасываться не стоит», — думал Олег. «И получается, что скоро я забуду про зеленого?» Светлов достал тетрадь и написал «Зеленый Цезарь». Олег направился к одному из охранников, который безучастно смотрел на людей, пытающихся жонглировать пивными бутылками. Судя по лужам и осколкам стекла, выходило у них плохо. «А ведь это мой заочный знакомый!» Светло вспомнил телохранителя, который забрал слитки крафтового материала. А как у меня тетрадь в руке оказалась? И что это за слова? Странно. Подчерк вроде мой. Цезарь и зеленый. Что это может значить? Здорово. А когда появятся торговцы? Поинтересовался Олег. Здоровей, Видали. Ты кто такой будешь, чтобы мне вопросы задавать? Спросил телохранитель. Я человек, у которого ты забрал несколько килограммов металла. «Забыл, что ли?» «Так пойдем к Блейку, он напомнит», — сказал Светлов, глядя в глаза охраннику. «На вопрос ответь». «Ой, простите, здравствуйте!» Молодой телохранитель перешел на уважительный тон. «Они через часов десять объявятся. Им пока что запрещено покидать помещение, так что можете не ждать. А вы с директором старые знакомые?» «Что-то вроде того». «Спасибо. Всего доброго», — сказал Олег, пытаясь сдержать смех. Светло шел к метро, собираясь пройти несколько ступеней и получить дополнительные жизни. У подземелья он увидел привычную картину. Несколько десятков человек стояло в очереди. Барт по-прежнему играл на гитаре, но на этот раз исполнял «Куклу-кулдуна». Он разглядел в толпе Семеновича, который подпевал громче всех. По неизвестным причинам рядом с ним людей не было. Телекинетик держал в руках импровизированный факел и бутылку, который так часто прикладывался. Один человек захотел подойти, но Семёныч провел перед его лицом горящей палкой и что-то крикнул, брызжа слюной. Светлов пробрался сквозь толпу и оказался позади телекинетика, затем начал подходить. То Семёныч резко развернулся, занося факел. Олег успел блокировать удар, принимая его на системную перчатку, но прямая нога с силой впечаталась в его грудь, опрокидывая на землю. Свалили все от меня! — закричал телекинетик, орошая пространство перегаром. «Дайте а, музыку послушать!» Топор с системным ножом оказались в руках, но неведомая сила вырвала их. Предметы зависли в воздухе, зафиксировавшись около шеи Светлова. Гитарист перестал играть, а люди безучастно наблюдали за происходящим. «И ты хотел сделать? Убить меня? Так я сам тебя убью!» — сказал Семёныч заплетающимся языком. Нет, спасибо, хотел сказать, ответил Олег спокойным тоном. Ну ты говори и проваливай. Засмеялся телекинетик, шатаясь на ровной земле. И за что хоть спасибо твое? Ты мне с метро помог, помнишь? Совсем недавно. Движение ножа ослабло, но Светлов почувствовал, что на коже выступила кровь. Да и от системы пришло сообщение о полученном уроне. Олег. «Товарищ мой боевой! Эй, привет!» — закричал телекинетик, поднимая и обнимая Светлова. «А я тут выпить решил. Будешь? У меня еще запас имеется. Вы хули вылупились? А ну, отвернулись все!» — проорал Семенович спокойно стоящим людям. «А ты давай, играй! Здорово получается у тебя! О, держи, носи!» В сторону Барда полетел неизвестный перстень. «Нет, можем как-нибудь в другой раз!» «Давай отойдем, а то тут шумно. Да я опять цой, твой любимый, заиграл», — сказал Олег. «Идем, тебе тоже помогу». «Ты меня прости, не признал», — проговорил Семенович через несколько минут, когда они отошли подальше. «Эта падла шестиструнная одну песню начала играть, которую я с дочерью и женой пел, ну, сам понимаешь, накатила». «Понимаю». «Во время процедуры я тоже получил дополнительные характеристики, потому что никого близкого не осталось. Успокаивать тебя не буду. И банальности говорить, что время лечит и прочее, не собираюсь. Вот, держи», — сказал Олег, протягивая перчатки. «Они немного поистрепались, но защиту все равно еще неплохую дают. Да и бонусы на ловкость и силу есть. А тебе только шлем осталось собрать». этих неуверенно принял предметы и проговорил. Звазиба. «Ты извини меня, что-то я немного перебрал. Нахер эту водку. Если тебе надо, то отдам. У меня литров двадцать «Так ты смог в метро сдохнуть? Молодец. И как тебе бонус?» «Со всеми бывает», — сказал Светлов, трогая шею. «Да и ничего не случилось. Регенерация уже все исправила. Офигенный у тебя класс. Полезный». Пару бутылок давай на всякий случай, пригодятся. А умереть получилось. Уж не знаю, каким образом ты смог это открыть, но выручил. Ты дальше что делаешь, собираешься? В глазах телекинетика начала появляться осознанность. Я слышал, что у ветеранов тип какой-то грамотный появился, банду собирает. Пойду к нему. С этими святошами мне не по пути. Бесят они меня. Двинули со мной. «Если никого не осталось, то хотя бы вместе будем держаться». «Нет, друг, человек ты, видимо, не самый плохой, но нам с тобой явно не по пути. К тому же в банду с какими-то отморозками идти не хочется. Но зато теперь я знаю, на ком использовать талант», — подумал Олег, активируя взаимопомощь. Щетина, что образовалась за несколько дней, начала втягиваться, а голос Светлого изменился. «Антон, переоценка системного оружия непозволительна». «Иногда обычный пистолет важнее, чем самая крепкая броня. Избавься от алкоголя и отоспись. В мире будут происходить страшные вещи, так что радуйся, что твои дочь и жена не мучились. Научись терпеть боль. Откажись от предложения Харрисона. Прощай». Олег сделал шаг влево, достал из инвентаря нож и нанес удар по воздуху, а после материализовал в другой руке первое попавшееся зелье и изобразил бросок. В небе послышался звук салюта. Семенович, непонимающе глядевший на Светлова, вскинул голову. «Вы погибли. Выберите место возрождения. Невозможно. Вы попадаете в начало пути». «И что это сейчас со мной было?» — начал думать Олег, возродившись на привычном месте. «Кто такой Харрисон? И что я за странные телодвижения делал? Очень необычный талант. Плохо, что новые ленты не приобрел. Без них тяжело будет» хотя ведь есть вероятность, что мне попадется локация, в которой не будет агрессивных мобов. Да и теперь я знаю, что могу провести бесконечное количество времени в точке пробоя». Ключ-карта снова оказалась в руках. Олег рассматривал маркеры, изображенные на интерактивном свитке. Количество отметок снова значительно уменьшилось. «В путь. Надо бы, наверное, запастись провизией. Знаю, что мне еды хватит на несколько месяцев, но такое чувство, что этого недостаточно». «Да и книжек не помешает набрать. Интересно, откуда такие мысли?» «Вы это мне?» — спросила проходящая мимо девушка, которая показалась Олегу смутно знакомой. «Нет, сам собой, бывает у меня», — сказал Святов, глядя на очаровательную особу. «А мы ведь уже виделись. У вас же под шляпой корона». «Да. А откуда вы?» «Помните день, когда погода изменилась и снег пошел?» — спросила девушка, мило улыбаясь. «Точно, это же та пафосная фифочка, которая отшила меня! Хотя меня тогда все, у кого был класс, не любили. Так что прощена», — подумал Олег, произнося. «Да-да, точно! Хорошо, что напомнили. Телефончик дадите?» Девушка замерла, а потом рассмеялась. «Вам именно устройство надо или мой номер? Я же говорила, что со мной не надо знакомиться!» «Так мы уже знакомы. Осталось только имя узнать». «Оксана?» — сказала девушка, протягивая руку. «Олег, и куда же вы путь держите, Оксана?» — спросил Светлов, не отпуская ее ладонь. «Домой. Только что в локации погибла, а место возрождения в голове не держало, поэтому выкинула в случайную точку. Хорошо, что не в десяти километрах». «Так мы можем вернуться и вместе пройти этот портал». Глаза Оксаны засветились, а ее черные волосы начали развиваться, хоть ветра и не было. Олег увидел две синие полоски, а после рука сама отцепилась и начала сдавливать шею, перекрывая дыхание. «Думаю, что от вас столько в той локации никакого не будет. Девятый уровень будет мне только мешать, так что нет. Увы, но попытка была хорошей». Хватка ослабла. Светлов закашлялся, но после выпрямился и проговорил, как ни в чем не бывало, переходя на «ты» и активируя просмотр уровня. «Ну, раз не в локацию, то можем до дома пройтись. В гости пока что не напрашиваюсь, а там посмотрим». Неизвестно, человек. Уровень двадцать третий. «Наглец, но проводить разрешаю», произнесла Оксана, беря Олега под локоть. Они медленно шли по грязным улицам и разговаривали. Светлов расспрашивал ее о прошлой жизни, специально обходя тему класса, который достался девушке. Травил анекдоты и вел себя так, будто они знакомы уже много лет. Оксана смеялась, поддерживая тон беседы. Она рассказала, что работала официанткой в одном престижном ресторане. Щедрые клиенты давали много чаевых, которые позволяли не беспокоиться о деньгах и не брать их у родителей. Хотя попадались гости, предлагающие большие суммы за оказание интимных услуг. Особо стырным она называла фамилию отца, который был большой шишкой. «Ты бы видел их лица в этот момент!» Девушка умилительно исказила лицо, изображая страх. Но «Ну, именно такие люди и оставляли больше всего на чай, а мы уже пришли». «Мы этот дом по кругу обошли». — обратил внимание Олег. — Думала, что я не замечу. — Я уже давно ни с кем не общалась на обычные земные темы, — призналась Оксана. — Обычно разговоры про уровни, классы, локации, системные предметы и прочее. А с тобой мило поговорили. Поэтому и расставаться не хотелось. Я ведь понимаю, что сейчас немного отдохну и снова в путь. Снова гонка. — А я уж подумал, что только я так живу в последние дни, — засмеялся Олег. — С чего такие мысли? удивилась девушка. «И все-таки мы перешли на тему нового мира. Да и не так сильно ты торопишься, раз достиг всего лишь девятого уровня». «Ну, около метро тысячи праздно шатающихся». Начал Светлов, но его перебили. «Если ты проудильную, то ничего удивительного, там торговцы», — пояснила Оксана. «В других местах такого ажиотажа нет. Ты не обращал внимания, что людей не так много на улицах? Можешь и в дома заглянуть, квартиры пустуют». Нас, конечно, осталось намного меньше, чем было в начале, но все равно около двух миллионов наберется. Сейчас все ходят по прокачиваются, набирают опыт. Как-нибудь проверь простого прохожего, который куда-то торопится. Увидишь, что его уровень выше твоего. Так или иначе, но мне пора идти. Пока. Олег аккуратно поцеловал Оксану в щеку и молча пошел в обратном направлении. «Эй, а как же узнать номер моей квартиры?» — спросила девушка. «Или напроситься в гости, чай, кофе и все такое прочее». «Давно чая не было», — засмеялся Олег. «Наглец! Ох, наглец!» — восхитилась Оксана. «Давай так, обгонишь меня по уровням, будет тебе чай. Но торопись, я не буду сидеть на месте, и сегодня все же без чая». «Договорились, специально не буду торопиться, чтобы чай». Светлов выделил это слово, успел нагреться и дойти до нужной кондиции. Пока. Олег снова начал уходить, а в спину донеслись слова. «Приходи завтра, дам тебе небольшую фору, я в 216-й живу!» «Ну как же все не вовремя?» — подумал Светлов, кивнув на прощание. «Не люблю эти одноразовые отношения, но разрядка нужна. Хотя с ее способностями не превратиться бы в куклу для сексуальных утех. Интересно, она всеми чужими частями тела может управлять?» Полчаса, проведенные вместе с Оксаной, Вызвали приятное ощущение. Олег остановился, прислонившись к дереву, достал сигарету и закурил, думая о девушке. Но неожиданное оповещение заставило его закашлять. Внимание, вы находитесь на протяжении длительного времени на точке пробоя. Активируйте вход. Какой шанс, что из всех мест я окажусь именно в таком? ⁇ сказал вслух Светлов, протыкая палец. ⁇ Думаю, это знак. И с каких пор я стал верить в знаки? Привычное оповещение появилось перед глазами. Вы выбрали пункт просмотра точки пробоя. Количество жизней уменьшено на единицу. Ваше текущее значение 26. Специальное пространство, отрезано от вашего мира. Уровень 411, тип кладбища, сложность высшая. Количество мобов 2911. Агрессия абсолютная. Ловушки отсутствуют. Расположение монолита: главная могила. «Семь метров под землей. Войти в точку пробоя. Да, нет?» «Забавно, очень забавно. Я, пожалуй, откажусь», — сказал Олег, нажимая «нет». «А я про знаки рассуждал». Следующие полтора часа Светлов ходил по маркерам, отображенным на ключ-карте. «Уровень 117-й, уровень 301-й, уровень 144-й». Он потратил семь жизней, но ничего, что подходило бы, так и не нашел. Отметок оставалось все меньше, но никакого отчаяния не было. Настроение благодаря Оксане оставалось хорошим, хотя глубоко в душе медленно начинало подступать нехорошее предчувствие, на которое Олег старался не обращать внимания. Время в запасе еще было, особенно если учитывать, что весь мир замирал, пока он находился в точке пробоя. По пути попадалось много обычных локаций, в которые он заглядывал, но все они были слишком высокого уровня. В определенный момент Светлов увидел, что в нескольких сотнях метров перед ним располагается барьер. Он не был физическим и не мешал видеть, что находится за ним. Олег вспомнил, как потерял 15 единиц жизни, когда пересек его. И почему мне тогда никто не сказал, что за него нельзя заходить? Да и не знал я о его существовании. Пассивная способность видеть купол появилась только после того, как количество возрождения ополовинилось, В том сообщении, что говорилось про какого-то превратника. «Интересно, кто это такие?» Сбоку раздался окрик. «Эй, парень, подожди!» Олег остановился, повернувшись к людям, что бежали вслед за ним. В руке сразу же возник топор с ножом. Надо было, наверное, обзавестись огнестрелом на такие случаи. Хотя сейчас уже трудно будет его найти. Так говорю, будто в прошлой жизни это было просто. Усмехнувшись, подумал Светлов и проговорил, поигрывая с системным предметом. «Вы по мою душу?» «Ну да. Слушай, знаешь, что такой вопрос задавать неправильно, но сколько у тебя лично физической защиты и какое здоровье?» — спросил бородатый взрослый мужик, с усмешкой глядя на оружие, что достал Олег. «Ты прав. Такое спрашивать неправильно. Ситуация следующая. Мы нашли скрытую локацию, но подробности пока не расскажем. Просто ответить. Личная физическая защита у тебя больше 30? непосредственно поинтересовался незнакомец. «Э, да», — сказал Светлов. «А здоровье у меня интересует только лично», — перебила рыжеволосая девушка, не обращая внимания на предметы, дающие бонус. «Ну тогда...» — Олег заглянул в интерфейс. «780». «Отлично! Знаешь, что такое скрытая локация?» — радостно проговорил Бородач.